Глава шестая. Город. Кануэлс втюрилась в футболиста. У меня это в голове не укладывается. Но сегодня один раз я её уже обидел, так что мне придётся соблюдать осторожность, чтобы расположить её к себе. Я жду, когда она сядет в мой джип и пристегнётся, и только после этого задаю вопрос. И давно ты влю заинтересовалась Колом? Она не отвечает но я щекой чувствую её убийственный взгляд. «Наверняка недавно, ведь он перевёлся всего два месяца назад». Я поджимаю губы. «Ладно, будем считать, что месяц». Никакого ответа. Я кашусь на неё и вижу, что её взгляд стал ещё жёстче. Но даже с таким выражением на лице она всё равно выглядит соблазнительно. Я в жизни не видел такого интересного личика». Щёки у неё слишком круглые, рот слишком пухлый, но на фоне оливковой кожи, живых зелёных глаз и очаровательной родинки над верхней губой всё это выглядит довольно экзотично. Что же до тела? Теперь, когда я рассмотрел её фигуру, я не могу перестать её замечать. Но я напоминаю себе, что везу её домой не в надежде на очередную победу. Я слишком сильно нуждаюсь в ханне чтобы каким-то перепихом испортить всё дело. После сегодняшней тренировки тренер отвёл меня в сторону и прочитал 10-минутную лекцию о важности среднего балла Хотя лекция — это мягко сказано. На самом деле он выдал следующее. «Получи нормальный средний балл или я засуну тебе ногу в задницу по самые гланды, и ты ещё долго будешь чувствовать вкус ваксы. «Я, умник такой, спросил, неужели кто-то ещё пользуется ваксой для обуви?» И он ответил заковыристым и витиеватым ругательством, и вихрем умчался прочь. «Я не преувеличиваю, говоря, что хоккей — это моя жизнь, но такое неизбежно, если твой отец — суперзвезда. Старик распланировал моё будущее, когда я ещё был в утробе». Научиться кататься на коньках, научиться делать броски, стать профессионалом, точка. Как-никак у Фила Грэхэма есть репутация, которую нужно поддерживать. В том смысле, что представьте, как бы плохо это отразилось на нем, если бы его сын не стал профессиональным хоккеистом. Да, это я пытаюсь иронизировать. Признаюсь, я ненавижу своего отца. Нет, я его презираю. Однако этот ублюдок считает, будто я всё делаю ради него. Двадцать часов в неделю убиваю себя изматывающими тренировками, получаю синяки. Он самонадеен настолько, что верит, я стараюсь только ради него. Однако он ошибается. Я стараюсь только ради себя. И в меньшей степени, чтобы превзойти его, стать лучше, чем он. Не поймите меня превратно. Я люблю хоккей. Я живу ради рёва толпы, ради морозного воздуха, обжигающего моё лицо, когда я мчусь по льду, ради свиста, пущенный щелчком шайбы, который зажигает свет за воротами. Хоккей — это адреналин. Он возбуждает. Он даже умиротворяет. Я снова смотрю на Ханну и прикидываю, как бы мне уговорить её. И неожиданно понимаю, что подошёл к ситуации с Колом с неправильной стороны. Да, я считаю, что она не в его вкусе. Но вот как получилось, что он оказался в её? Кол изображает из себя эдакова брутального молчуна. Но я достаточно общался с ним, чтобы разглядеть суть. Он использует маску загадочности, чтобы привлекать девчонок. И когда они попадаются на крючок, Он включает обаяние и заманивает их прямо к себе в штаны. И как же всё-таки случилось, что такая рассудительная девушка, как Ханну Элс, вдруг запала на такого козла? «Это просто физическое влечение, или тебе действительно хочется встречаться с ним?» Она громко и сердито вздыхает. «Пожалуйста, давай не будем говорить об этом». «Я включаю правую мигалку». «Отъезжаю от греческого ряда и выезжаю на улицу, которая ведёт к кампусу». «Я ошибался насчёт тебя», — как можно искреннее говорю я. «И что ты хочешь этим сказать?» «Я думал, что ты честная, напористая, что ты не из тех вертихвосток, что боятся признаться в своей любви какому-нибудь парню». «Я сдерживаю усмешку, когда у неё отваливается челюсть». «Меня не удивляет, что я задел ее за живое Я неплохо разбираюсь в людях и без малейшего сомнения могу утверждать, что Ханну уэллс из тех, кто не пасует перед вызовом». «Замечательно, ты выиграл!» Ее голос звучит так, будто она цедит сквозь тиснутые зубы. «Может, я и втюрилась в него. Чуть-чуть, самую капельку». Мои губы растягиваются в улыбке. «Ведь это совсем не страшно, правда?» «Я убираю ногу с педали газа, и мы останавливаемся перед знаком «Стоп». «Тогда почему-то сама его не пригласила?» «А вот теперь я слышу в её голосе тревогу». «С какой стати?» «Ну, ты же сказала, что втюрилась в него». «Да я же его совсем не знаю». «А как ты можешь его узнать, если не хочешь приглашать на свидание?» Девчонка ёрзает. Я понимаю, что ей очень неуютно и смеюсь. «Ага, боишься!» Весело подразниваю я её. «Ничего я не боюсь!» Тут же выпаливает она и замолкает. «Ну, может, немножко. Когда я вижу его, я нервничаю, понимаешь?» «Мне требуются некоторые усилия, чтобы скрыть своё удивление. Я не ожидал такой откровенности. А ещё я понимаю, насколько она ранима, и «Это огорчает меня. Я знаком с ней всего ничего, но уже успел привыкнуть к её сарказму и самоуверенности. Поэтому нерешительное выражение на лице девушки кажется мне абсолютно ей несвойственным». «Так ты собираешься ждать, когда он сам пригласит тебя?» Ханна хмурится. «Дай-ка отгадаю. Ты считаешь, что он не пригласит?» «Я знаю, что не пригласит». Я пожимаю плечами. «Мужчинам нравится погоня, у элси А ты для него слишком лёгкая добыча». «Едва ли», — сухо говорит она, «если учесть, что я не рассказывала ему о своём интересе». «О, он и так знает». Мои слова вызывают у неё крайнее удивление. «Нет, не знает». «Мужчина всегда знает, когда женщина его хочет. Поверь мне, тебе не надо говорить ему об этом вслух». Он чувствует исходящие от тебя флюиды. Я усмехаюсь. Чёрт, мне достаточно пяти секунд, чтобы понять такое. Ты думаешь, если я стану встречаться с тобой, он словно по мановению волшебной палочки заинтересуется мной? В голосе Ханны слышится скепсис. Но былая враждебность исчезла, и это добрый знак. Это точно пойдёт тебе на пользу. А знаешь что сильнее всего интригует ребят, даже больше, чем погоня. Очень хочу услышать. Женщина, которая оказалась вне их досягаемости. Люди всегда желают именно то, чего не могут заполучить. Я непроизвольно хмыкаю. Вот тебе пример. Ты и Кол. Ну, если я не могу заполучить его, зачем тогда делать какие-то телодвижения? и встречаться с тобой. Ты не можешь заполучить его в данный момент. Но это не значит, что Джастин всегда будет для тебя недосягаем. Мы останавливаемся на следующем перекрёстке у знака «Стоп», и я вижу, что мы почти добрались до кампуса. Чёрт! Мне нужно ещё время, чтобы убедить её. Поэтому я еду как можно медленнее и надеюсь, что она этого не заметит. Моя скорость — на 10 миль меньше разрешённой. Поверь мне, Уэлси, если ты где-то появишься со мной, он это обязательно заметит. Я замолкаю, делая вид, будто что-то обдумываю. Вот что я тебе скажу. В следующую субботу устраивается вечеринка, и на ней будет наш Лапочка. Первое. Не надо его так называть. Второе. Откуда ты знаешь, где он будет? С подозрением спрашивает Ханна. Оттуда, что это будет день рождения Бо Максвелла, ну, Кватербека. Там будет вся команда. Я делаю паузу. Ну, и мы тоже. Хм, и что будет, когда мы придём туда? Вопрос она задаёт небрежным тоном, но я-то знаю, что мне всё же удалось направить её мысли в нужное мне русло. Будем тусоваться, выпьем пиво. Я представлю тебя всем, как свою девушку. Тёлкам захочется прикончить тебя, а ребята будут гадать, как это до сих пор они не запеленговали тебя своими локаторами. Кол тоже будет гадать, но мы сделаем вид, что этого не замечаем. А почему это он будет гадать? Потому что этот факт будет его бесить. Ты покажешься ему ещё более недостижимой. Она закусывает губу. Интересно, она понимает, как легко читаются её эмоции? Тревога, гнев, замешательство. Всё это отражается в её глазах, и это восхищает меня. Я прилагаю все силы к тому, чтобы скрывать свои чувства. Этот урок я выучил ещё в детстве. А лицо Хана — открытая книга. Это действует как освежающий душ. Ты очень уверен в себе. Наконец, — говорит она, — ты честно считаешь себя таким подарком, что одного появления с тобой достаточно, чтобы превратить меня в знаменитость? Да. Я не самонадеен я просто говорю правду. За два года учёбы в этом колледже я заработал себе определённую репутацию. А если честно, иногда я даже наполовину не чувствую себя таким крутым, каким меня считают окружающие. Я уверен, если бы кто-нибудь потратил хоть немного времени, чтобы узнать меня, обязательно изменил бы своё мнение. Всё это очень напоминает тот пруд, на котором я катался в детстве. Издали лёд казался блестящим и гладким. Но стоило вступить на него, как становилось ясно, что он вдоль и поперёк исчерчен коньками, а рытвины по краям такие глубокие, что по ним не проедешь». Вот и я такой, наверное. Весь покрыт рытвенами, которые никто не замечает. М-да, что-то я сегодня расфилософствовался. Сидящая рядом Ханна молчит, кусает губу и обдумывает моё предложение. Я уже готов сказать ей, чтобы она всё забыла. Мне кажется неправильным, что эта девчонка переживает из-за такого придурка, как Кол. Её интеллекту и острому, как бритвы, язычку, можно найти лучшее применение. Но тут я вспоминаю о своей комнате, о ребятах, которые рассчитывают на меня, и отмахиваюсь от своих сомнений. Подумай об этом, продолжаю уговаривать я. Пересдача в следующую пятницу, так что у нас есть полторы недели, чтобы позаниматься. Я напишу работу, и в субботу мы с тобой двинем на вечеринку к Максвеллу и покажем лапочке, как ты сексапильно и желанно. Он не устоит, поверь мне. Первое. Не называй его так. Второе. Прекрати говорить, чтобы я поверила тебе. Я же даже не знаю тебя. Несмотря на её сердитый тон, я уже знаю, что она сдалась. Послушай, я не могу весь семестр заниматься с тобой. Честное слово, у меня нет времени. Только одну неделю. Обещаю я. Ханна колеблется. Я не осуждаю девушку за то, что она сомневается во мне. Ведь и правда, я уже придумываю, как уговорить её не бросать меня, пока длится курс Толберт. Но спешить не надо. Сначала выиграем одну битву и начнём следующую. «Ну что, договорились?» — спрашиваю я. Ханна молчит. «Но когда я уже думаю, что надежды нет...» Она вздыхает и говорит, «Ладно, договорились». «Офигеть! Какая-то часть меня искренне шокирована тем, что мне удалось взять Ханну измором. Я целую вечность изводил её, и вот победа у меня в руках. Но почему-то у меня такое чувство, что я чего-то лишился. Надо бы в этом разобраться. Как бы то ни было, я мысленно хвалю себя» заезжая на парковку позади общежитий. «Ты в каком корпусе?» — спрашиваю я. «В Бристольхаусе». «Я тебя провожу». Я истёгиваю ремень, но Ханна качает головой. «Незачем. Мне не нужен телохранитель». Она помахивает телефоном. «Ты забыл, что я в любой момент могу позвонить в спасение». Мы замолкаем. «Ладно. Я протягиваю руку». Я рад, что мы с тобой заключили сделку. Она смотрит на мою ладонь так, будто я переносчик лихорадки Эбола. Я закатываю глаза и опускаю руку. «Завтра я работаю до восьми», — говорит Ханна. «Так что можем встретиться после. Ты же живёшь не в общаге, да?» «Да, но я бы мог бы приходить к тебе». Она бледнеет, как будто я предложил обрить её голову на лосо и позволить всем думать, что мы друзья? Ни за что. Сбрось мне свой адрес. Я буду приезжать к тебе. Я ещё не встречал людей, которых бы так отталкивала моя популярность, и я не знаю, как это воспринимать. Допускаю, что это может мне понравиться. Между прочим, ты стала бы самой популярной девчонкой на своём этаже, если бы я приходил к тебе. Сбрось мне свой адрес». Твёрдо говорит она. «Слушаюсь, мэм». Я улыбаюсь. «До встречи завтра вечером». В ответ я получаю угрюмый взгляд. Ханна быстро открывает дверцу, без единого слова вылезает из машины, потом с явно неохотой стучит в пассажирское окно. Сдерживая хмылку я нажимаю кнопку и опускаю стекло. «Что-то забыла?» Насмешливо спрашиваю я. «Спасибо, что подвёз». Сурово произносит девушка. С этими словами она уходит. Анна быстрым шагом идёт к тёмным зданиям, и её зелёное платье трепещет в ночном ветерке.